Событие 63 -е. Мужчина не проиграл, если потерпел поражение. Он проиграл, если сдался. Ричард Милхаус Никсон. По ногам немного все же перепало, но Вовка тоже не вчера родился и щитки надел. Серьезных ударов было два. Один пытался мяч в подкате выбить защитник Леонид Соловьев, Здоровущий 30-летний дядька, лишь чуть меньше Фомина. Ударил в ногу. Не специально, но испугался до икоты. Чуть не массаж стал делать пацану прямо на поле. Если бы не щиток, то Югославия бы подождала годик. Без Вовки вести туда команду небезопасно. Второй раз, пытаясь выбить мяч из-под ноги, попал опять же в щиток полузащитник Всеволод Блинков, один из участников легендарного турне по Англии. Но это даже не заметил, что попал по щитку, а не по мячу. В послеперестроечные годы точно бы горчичник заработал. А тут даже не свистнул никто. Вот после душа Вовка сидел и массировал ногу, когда с выпученными глазами в раздевалку вбежал Якушин. «Володя, пойдем быстрее в кабинет директора. Там нас с тобой Молотов хочет видеть. Ох, а я штаны застирал. Думал посидеть, пока подсохнут». Фомин глянул на штаны, что висели на дворце шкафчика. Низ штанин был мокрый. «Володя!» Якушина потряхивала. «Понял». Вовка надел штаны. «Как только теперь видно, что штанины другого цвета». «Пошли, артист, теперь клоуном будешь». Пришли в кабинет ромыслом. Сидит человек шесть народу, и все одновременно дымят. Почти не видно товарищей высоких. Не такие, к тому же, и высокие. Где-то под метр семьдесят все. Но по сравнению с Ежовым и Сталиным, в которых по полтора метра, так точно высокие. Зашли в кабинет. Якушин кашлянул специально или дым хлебнул. «О, футболисты пришли!» От окна отделился Берия. Народ высокопоставленный бросил курить и обсуждать процент надой от каждой курицы несушки после обмолота зяби, Повернулся к вошедшим. Владимир Фомин. Молотов надел очки и Вовку почти по кругу обошел. «Богатырь? Гвардеец? Или Муромец. «Вячеслав Михайлович, вам надо на его спину посмотреть. Стоит того!» Из-за спины вышел Василий Сталин. «Что он девка, чтобы я на спину его смотрел? Обойдусь!» «Скажи, Фомин, как так получается, что вы обыграли основной состав чемпионов страны и заслуженных мастеров спорта? Старые они стали?» «И правда ведь интересно человеку. По глазам видно. Очень интенсивные тренировки». Плюс большое время на тренировках отведено отработки ударов из стандартных положений. Вот так? А почему главный тренер так не тренирует основной состав «Динамо»?» Подошел Берия. «Ну, это вам надо у Михаила Иосифовича спросить. У каждого тренера свой подход. Под руководством товарища Якушина «Динамо» добилась больших успехов и, уверен, в этом году станет чемпионом СССР. Молодец. А скажи, какие советы ты хочешь дать Сталину?» «Это чего сейчас было? Берия что, знает, что он попаданец и что все попаданцы должны давать советы Сталину? Что-то там про командирскую башенку надо и что про алмазы и про землетрясение в Ашхабаде?» «Чего молчишь? Видишь, Василий ждет. «Фу, ёшкин кот, так и родить можно с перепугу». Это Берия спрашивал про младшего Сталина. Как ему свой занюханный футбольный ВВС в лидеры вывести?» Я думаю, что Василию Иосифовичу нужно создавать везде, где есть такая возможность, футбольные школы для детей. И чтобы проходили турниры между ними. И заниматься селекцией молодых футболистов. Конечно, можно пройтись по клубам первой и второй группы и набрать хороших футболистов типа Боброва. Но если при этом не будет постоянного притока воспитанной в клубной традиции молодежи, то такая команда долго не протянет. Кроме того, это ухудшает конкуренцию между сильными клубами первой группы и когда будут комплектовать сборную СССР по футболу для участия в международных соревнованиях, то эта негативная практика скажется на силе нашей сборной». «Вот это да!» — Молотов даже отступил на шаг. «Ты чего сейчас наговорил?» «Вячеслав Михайлович, вы все же взгляните ему на спину!» — захихикал Василий Сталин. «Хм, а что у тебя, Фомин, со спиной?» «Вячеслав Михайлович, вы его сильно-то не слушайте. Ему молния в прошлом году в голову ударила, всю память отшибла. Даже как родителей звать не помнил. А вот время от времени такую ересь несёт. Да еще избили его почти до полусмерти недавно. По голове трубой стукнули. Почти месяц в Кащенко лежал». Попытался защитить Фомина Аполлонов. «В Кащенко?» Берия подошел к Фомину поближе. «Но покажи спину, раз Василий советует. Ты ему советуешь, он тебе». «Взаимообмен получается. уж, Назвался под березовиком не расти под осиной». Пришлось раздеваться. Повернулся. Ну, дальше всякие междометия. Оделся. «Значит, говоришь, нужно пацанов начинать учить футболу, а не переманывать взрослых игроков». Берия снова закурил. «Да, товарищ маршал. А еще чтобы клуб был успешный, нужно тренировочное поле, манеж и обязательно стадион» интересный ты парень фомин шестнадцать лет сказал аркадий николаевич хорошего человека твои родители вырастили благодарность им передай не подведешь в югославии мы страна победителей мы не можем проиграть страна победителей молодец иди мы тут с тренером твоим пока поговорим да фомин я присматривать за тобой буду как подрастешь пойдешь в мгб служить Нам такие умные пациенты Кащенко пригодятся. Ха -ха. Сильные мира посмеялись, а Вовка, пошатываясь, вышел. Лучше бы еще один тайм сыграл. Теперь не только брюки мокрые, но и вся одежда.